Глава 10. Плохой проводник. Ещё в полдень император с помощью зрительной трубы первый заметил на краю горизонта нечто приковавшее его внимание. Он сказал: "Я вижу там облако, которое мне кажется войском". Потом он спросил герцога Долмацкого: "Султ, что вы видите в направлении Шапель Сен-Ламбера?" Маршал, направив свою подзорную трубу, ответил: Четыре или пять тысяч человек, государь, это, вероятно, груши. Однако это облако оставалось неподвижным. Все подзорные трубы штаба начали изучать облако, указанное императором. Некоторые говорили, это остановившиеся на отдых колонны. Большая часть находила, что это деревья. Справедливо было то, что облако не двигалось. Император отправил в разведку отряд легкой кавалерии Демона. Это был Бюлов, адъютант Блюхера, и он в самом деле не двигался. Его авангард был слаб и ни на что не способен. Он должен был ждать главных резервов армии, и у него был приказ сначала сконцентрировать силы, а потом уже вступить в бой. Но в 5 часов, видя опасное положение Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову идти в атаку и сказал знаменитую фразу: "Надо дать передышку английской армии". Немного спустя дивизии Лостина, Хиллера, Гагке, Рисселя развернулись перед корпусом Лоба. Кавалерия принца Вильгельма Прусского вышла из Парижского леса. Плансонуа охватило пламя пожара, и прусские ядра начали сыпаться даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве позади Наполеона. Глава 11. Гвардия. Остальное известно. Третья армия явилась на подмогу, сражение раздробилось, 86 пушечных жерл внезапно изрыгнули пламя, французы были оттеснены назад, Марканье отброшен с Суэнского плато, Дюрют выбит из-по пилота, Донзело и Кио отступили, Лобо был окружен. Разрозненным французским полкам в наступающих сумерках пришлось выдержать новое сражение. Вся английская передовая линия двинулась вперед и перешла в наступление – французской армии был нанесён громадный урон. Английский и прусский картечь действовали заодно. Всеобщее опустошение, гибельные удары из фронта и с флангов, среди такого ужасного разрушения вступает в бой Гвардия. Весь день небо было покрыто тучами. Вдруг в этот самый момент, было 8 часов вечера, тучи на горизонте разорвались, И сквозь вязы, растущие вдоль Невельской дороги, проглянул огромный красный зловещий диск заходящего солнца. При Аустерлице оно восходило. Каждым батальоном гвардии в момент развязки командовал генерал. Здесь были Фриан, Мишель, Роге, Горле, Малле, Деморван. Когда в тумане этого боя появились высокие шапки с орлами гвардейских гренадеров, симметрично выстроенных, ровных, спокойных, великолепных, неприятель почувствовал уважение к Франции. 20 побед появились, казалось, на поле битвы с распростёртыми крыльями. И победители, считая себя побеждёнными, подались назад, но Веллингтон вскричал: "Вставайте, гвардейцы, и цельтесь вернее!" Полк красных английских гвардейцев, залёгший позади изгороди, поднялся, Туча картечи пробила трёхцветные знамья, развевавшиеся среди французских орлов. Все ринулись вперёд, и началась последняя бойня. Императорская гвардия почувствовала в омраке, что армия вокруг неё начинает отступать и готова обратиться в беспорядочное бегство. Она услыхала крик: "Спасайся, кто может! Вместо до «Да здравствует император!" И когда позади неё всё бежало, она продолжала продвигаться вперёд под все сокрушающим огнём, теряя людей с каждым шагом. Здесь не было ни нерешительных, ни робких. Каждый солдат в этом отряде был таким же героем, как и генерал. Каждый из них шёл на верную смерть. Ней, обезумевший, преподнятый сознанием близкой смерти, подставил себя под все удары этой бури. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с горящими глазами и пеной у рта, в расстегнутом мундире с эпалетой, наполовину отрубленной ударом сабли, со знаком орла на шапке, погнутым пулей, окровавленной, покрытой грязью, великолепной, со сломанной шпагой в руке он восклицал «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле сражения!» Но напрасно он не умер. Он сделался угрюм и взбешен. Друэ Дер Луне он спросил, «Зачем ты не дал себя убить?» Под залпами артиллерии, громившей эту горсть людей, он кричал, «Неужели ничего не найдется для меня? О, я желал бы, чтобы все английские ядра поразили мое тело!» Несчастный, ты остался жив, чтобы погибнуть от французских пуль. Глава двенадцатая. Крушение. Бегство позади гвардии было плачевно. Армия внезапно подалась по всей линии сразу у Гогамона, у Гасента, у Папилота, у Планценуа. За криком измена последовал крик: "Спасайся, кто может!" Армия, обратившаяся в бегство, похожа на весенний поток. Всё подаётся, трещит, скрипит, колеблется, рушится, падает, сталкивается, спешит, стремится, невообразимо сумятится. Ней достаёт себе лошадь, вскакивает на неё и без шляпы, без галстука, без шпаги становится поперёк брюссельского шоссе, останавливая заодно и англичан, и французов. Он старается удержать войска, велит им опомниться, осыпает бранью, цепляется за бегущих. Он выходит из себя, солдаты бегут от него с криком «Да здравствует, маршал Ней!». Напрасно Наполеон устраивает преграды из остатков гвардии. Напрасно он в последнем усилии тратит свои запасные эскадроны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман перед Ванделером, Лобо перед Бюловым, Моран перед Пирхом. Наполеон галопом преследует беглецов, бронит их, убеждает, грозит, умоляет. Уста, кричавший утром до «Да здравствует император, теперь безмолвствует. Его едва узнают. Прибывшие на подмогу англичанам кавалерия бросается на французов. Летит, колет, крошит саблями, убивает, уничтожает. Упряжные лошади бесятся. Артиллерия обращена в бегство. Солдаты обоза выпрыгивают лошадей из фургонов и спасаются верхом, а прокинутые фургоны лежат колёсами кверху, загромождают путь и способствуют резне. Сражающиеся давят, топчут друг друга, наступают на мёртвых и живых. Огромная масса людей наводняет дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса всё переполнено обращённой в бегство сорокатысячной толпой. Преследование было чудовищно. Блюхер отдал приказ истреблять всех. Победа окончилась избиением побежденных. Мы историки, и мы должны это осудить. Старый Блюхер обесчестил себя. Катастрофа была завершена зверством. С наступлением ночи в поле, недалеко от Женапа, Бернар и Бертран поймали за полу сюртука И остановили Угрюмова, задумчивого, мрачного человека. Увлечённый потоком беглецوف, он слез с лошади, надел на руку узду и с блуждающим взором один возвращался в Ватерлоо. Это был Наполеон, всё ещё пытавшийся идти вперёд. Великий лунатик этого рассеившегося сна. Глава 13. поле сражения ночью. Возвратимся на поле роковой битвы. Этого требует наша книга. 18 июня 1815 года было полнолуние. Лунный свет помог Блюхеру в его ожесточённом преследовании французов. Предал всю несчастную массу рассеянной и бегущей наполеоновской армии в руки бешеной прусской конницы и способствовал резне. С последним пушечным выстрелом равнина Мон-Сен-Жан опустела. Англичане заняли лагерь французов это обычай победивших ночевать в лагере побеждённого. Они расположились по эту сторону Россома. Пруссаки, увлёкшись преследованием, продвинулись ещё дальше. Веллингтон отправился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батхерсту. За всякой армией следует хвост. Существа вроде летучих мышей, полуразбойники, полулакеи, маркитанты, занимающиеся контрабандной торговлей, разъезжающие иногда даже со своими жёнами на маленьких тележках, ворующие то, что сами раньше продали, нищие мародёры постоянно тащились во время похода за армией прежнего времени. Ни одна армия и ни одна нация не могла быть за них ответственной. Они говорили по-итальянски и следовали за немцами, Говорили по-французски и следовали за англичанами. И в описываемую нами ночь с 18 на 19 июня мёртвых грабили на поле битвы. Веллингтон был суров. Он отдал приказ расстреливать каждого, кто будет застигнут на месте преступления, но грабёж продолжался. Мародёры воровали в одном конце поля сражения, в то время как их расстреливали в другом. Луна Зловещий освещал равнину. Около полуночи какой-то человек бродил или вернее ползал около Ойенского оврага. Это был, по-видимому, один из тех, которых мы только что охарактеризовали: ни англичанин, ни француз, ни поселянин, ни солдат. Он был одет в блузу, похожившую на шинель. Он был и труслив, и дерзок, подвигался вперёд и оглядывался назад. Что это был за человек? Ночь, вероятно, знала о нём больше, чем день. У него не было мешка, но были очевидно большие карманы под шинелью. Время от времени он останавливался, оглядывал равнину вокруг себя, как будто бы для того, чтобы посмотреть, не наблюдают ли за ним. Внезапно нагибался, копался на земле в чём-то безмолвном и неподвижном, потом выпрямлялся и крался дальше. Его скользящая походка Быстрые и таинственные движения делали его похожим на тех ночных нитепырей, которые гнездятся в развалинах. Смотревшись внимательно в этот туман, можно было разглядеть на некотором расстоянии, остановившуюся и как бы спрятанную позади строений на Невельском шоссе, маленькую маркетанскую повозку с навесом из ивовых прутьев, запряжённую голодной клячей, щипавшей крапиву. Повозки сидела какая-то женщина на ящиках и узлах. Быть может, была какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой. Ночь была ясная, на небе не было ни одного облачка. Пускай земля обогрена кровью, луна сохраняет белизну своего света. Из далека неясно доносились шаги приближающихся и удаляющихся патрулей и дозорных в английском лагере. Гугамон и Гассент продолжали пылать, образуя один на западе, другой на востоке, два огромных факела. Мы уже рассказали о катастрофе по Оэнской дороге. Овраг был полон нагроможденных в кучу лошадей и людей. Ужасающая картина. Боковые откосы больше не существовали. Трупы сравняли дорогу с равниной, наполнив ее до краев. Ночной бродяга, о котором мы только что говорили, шёл вдоль оврага он рылся в этой огромной могиле он разглядывал её словно делал страшный осмотр мертвеца его ноги ступали по крови вдруг он остановился перед ним в нескольких шагах во овраге поверх груды людей и лошадей торчала кисть руки с расжwidehatми пальцами освещённая луной на пальце руки что-то блестело Это было золотое кольцо. Человек наклонился, присел на корточки, а когда поднялся на пальцы, уже не было кольца. Он, собственно, не поднялся, а остался в неловкой позе, повернувшись спиной к мёртвым и вглядываясь в пространство на коленях, наклонив туловище, упершись пальцами в землю и выставив голову над краем аврага. Поза шакала, подходящая для его занятия. Потом он выпрямился. В ту же минуту человек сильно вздрогнул. Он почувствовал, что сзади его кто-то держит. Он обернулся. Это была рука, которая теперь сжалась и схватила его за край шинели. Честный человек пришёл бы в ужас. Этот рассмеялся. "Ну это мёртвый", сказал он. "Для меня лучше привидение, чем жандарм". Между тем рука ослабела и выпустила его. Напряжение быстро исчезает в могиле. Уж не жив ли этот мертвец, продолжал бродяга. Поглядим. Он снова наклонился, разрыл кучу, вытащил всю руку, высвободил голову, потом туловище и через несколько минут уже тащил во мраке оврага тело не то мёртвого, не то потерявшего сознание человека. Это был кирасирский офицер, и офицер не маленького чина. Густая золотая эполета виднелась из-под кирасы. На нём не было каски. Жестокий удар сабли рассёк ему лицо, оно всё было залито кровью. Однако руки и ноги у него, по-видимому, остались целы, и по какой-то счастливой случайности, если можно так выразиться, трупы расположились над ним так, что он не был раздавлен насмерть. Глаза его были закрыты. На кирасе у него был серебряный крест почётного легиона. Бродяга сорвал крест и сунул в один из глубоких карманов, находившихся у него под шинелью. Затем он исследовал карман офицера, нащупал в нём часы и вынул их. Потом обшарил жилет, нашёл в нём кошелёк и спрятал его в карман. Когда он дошёл до этого момента помощи, оказанной ему умирающему, офицер открыл глаза. — Благодарю, — сказал он слабым голосом. Резкость движений ощупывавшего его человека, прохлада ночи, свежий воздух привели его в сознание. Бродяга ничего не ответил. Он поднял голову. На равнине слышался шум шагов. Должно быть, приближался патруль. — Кто выиграл сражение? — чуть слышно прошептал офицер. — Англичане. отвечал бродяга. Офицер продолжал: Поищите в моих карманах. Вы найдёте там кошелёк и часы. Возьмите их. Это уже было сделано. Бродяга сделал вид, что исполняет требуемое и сказал: Ничего нет. Меня обокрали. Сказал офицер: Очень досадно. Они были бы ваши. Шаги патруля сделались еще слышнее. «Кто-то идет», — сказал бродяга, — делает движение, чтобы уйти. Офицер с трудом приподнял руку и удержал его. «Вы спасли мне жизнь. Кто вы такой?» «Я принадлежал, как и вы, к французской армии», — негромко и быстро ответил бродяга. «Я должен оставить вас. Если меня схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь». Теперь вы сами выпутывайтесь, как знаете. В каком вы чине? Сержант. Как вас зовут? Тенардие. Я не забуду вашей фамилии, сказал офицер. А вы запомните мою. Меня зовут Понмерси. Книга вторая. Корабль Орион. Глава первая. Номер 24-601 становится номером 94-30. Жанна Вальжана опять схватили. Пускай на нас не посетуют, если мы только бегло расскажем об этих печальных происшествиях. Ограничимся приведением двух заметок, появившихся в газетах того времени несколько месяцев спустя после удивительных событий, происшедших в Монтрюй-де-Ле-Мэр. Первую заметку мы заимствуем из газеты Белое знамя. Она помечена 25 июля 1823 года. В одном из округов Пада-Кале произошёл недавно необыкновенный случай. Один пришлый человек по имени Мадлен несколько лет тому назад возродил благодаря новому изобретению старинное местное ремесло производство украшений из агата и чёрного стекляруса. Он нажил себе этим состояние. а также способствовал обогащению округа. В благодарность за эти заслуги его сделали мэром. Полиция открыла, что этот модлен бывший каторжник, осуждённый в 1796 году за кражу по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан снова был отправлен во срок. По-видимому, он успел до своего ареста взять у господина Лафита сумму более чем в полмиллиона. который он раньше поместил в его банки и которую, как говорят, он вполне законно заработал. Так и осталось не узнанным, куда спрятал Жан Вальжан эти деньги после того, как попал в Тулонский острог. Вторая заметка несколько более подробная, взятая из парижской газеты того же числа. Бывший каторжник по имени Жан Вальжан появился недавно перед судом присяжных в Варском департаменте при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Преступнику удалось обмануть бдительность полиции. Он переменил имя и достиг того, что его назначили мэром одного из наших маленьких северных городов. Он развил в этом городе довольно значительную промышленность, но в конце концов был разоблачён и арестован благодаря неустанному рвению государственного прокурора. Этот негодяй, одарённый геркулесовой силой, нашёл способ бежать. Через 3 или 4 дня после его побега полиция уже в Париже снова схватила его в тот момент, когда он садился в один из тех маленьких делижансов, которые ежедневно делают рейсы из столицы в деревню Монфермейль. Говорят, что он воспользовался этими тремя или четырьмя днями свободы, чтобы получить значительную сумму денег, положенную у одного из наших крупных банкиров. Эту сумму раценивают примерно в 600 или 700 тысяч франков. Согласно обвинительному акту, он закопал её в одном ему известном месте, и её не могли разыскать. Как бы там ни было, но указанный Жан Вальжан был припровождён на сессию уголовного суда Варского департамента по обвинению в совершении вооружённого нападения на ребёнка с целью кражи около 8 лет тому назад. Разбойник отказался защищаться. Благодаря искусству и красноречию государственного прокурора было установлено, что кража была совершена в сообщничестве с другими лицами, и что Жан-Вальжан принадлежал к шайке воров на юге. Жан-Вальжан был признан виновным и приговорён к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король соизволил смягчить наказание, заменив его бессрочной каторгай. Жан-Вальжан тотчас же был отправлен в Тулонский остров. Во строге Жан Вальжан переменил номер. Он стал называться номер 94-30. Глава вторая. Булат Рюэль. Прежде чем продолжать наш рассказ, считаем уместным изложить с некоторыми подробностями один странный факт, который произошел примерно около того же времени в Монфермейле, и который совпадает, быть может, с некоторыми предположениями государственного прокурора. Спустя немного времени после того, как государственный прокурор высказал предположение, что освобожденный каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного бегства бродил вокруг Монфермейля, было замечено в той же самой деревне, что один старый шоссейный рабочий, Булат Рюэль, беспрестанно рыщет по лесу. В той местности предполагали, что этот Булатруэль побывал в остроге. Он находился под надзором полиции, так как нигде не находил работы, местные власти пользовались его трудом за пониженную плату, заставляя его чинить проселочную дорогу из Ганьи в Ланьи. На этого Булатруэля смотрели косо все местные жители. Черезчур почт черезчур смиренный, он готов был ломать шапку перед кем угодно, а перед жандармами дрожал и улыбался. Говорили, что, по всей вероятности, он принадлежит к шайке грабителей. Подозревали, что он по ночам устраивает засады на опушке леса. Вот что заметили. С некоторого времени Булат Рюэль стал очень рано кончать свои работы по мощению и починке дороги и уходить с лопатой в лес. Под вечер его встречали на самых пустынных лужайках, в диких чащах. Он словно искал чего-то, иногда останавливался... и копал яму. Проходящие старушки принимали его сначала за черта, потом узнавали Булат-Рюэля, но нисколько благодаря этому не успокаивались. Встреча с людьми, казалось, раздражали Булат-Рюэля, было заметно, что он старается скрыться от людских глаз. Все это вызывало толки и пересуды в деревне. Но вот проделки Булат-Рюэля в лесу кончились, и, Он начал снова регулярно исполнять свою работу по починке дороги, о нём перестали говорить. Однако некоторые не успокоились, потому что не удовлетворили своего любопытства. Они думали вероятно, что здесь дело идёт о каких-нибудь сокровищах, о закопанных деньгах, и что тайну этого клада рабочий без сомнения узнал только наполовину. Наиболее заинтересованными оказались школьный учитель и трактирщик Тenardье. водивший дружбу со всем светом и не погнушавшийся подружиться и с Булат-Рюэлем. «Правда, он был на каторге», — говорил Тен-Ардье. «Но, бог ты мой, еще неизвестно, кто там есть и кто там будет». Однажды вечером школьный учитель начал утверждать, что в прежнее время судебные власти непременно заинтересовались бы тем, что делает Булат-Рюэль в лесу, и ему пришлось бы тогда заговорить, его подвергли бы пытки. если бы это понадобилось, и Булат-Рюэль не устоял бы, например, перед пыткой водой. «Подвергнем его пытке водкой», — сказал Тенартье. Собрались вчетвером и заставили старика пить. Булат-Рюэль пил очень много, но говорил мало. Он удивительным образом сочетал жажду пьяницы со сдержанностью разумного человека. Однако, благодаря частым возвращениям к интересующему их вопросу, Сопоставив и соединив несколько вырвавшихся у Булатрюэля загадочных слов, Тенардье и школьный учитель составили примерно такую картину. Однажды утром Булатрюэль, отправляясь на рассвете на работу, увидал в лесу под кустарником лопату и заступ. Как будто их там кто-то нарочно спрятал. Однако он подумал, что это были лопата и заступ водовоза, дядя Сифура, и успокоился. Но вечером того же дня, спрятавшись за большим деревом и не будучи замечен, он видел направлявшегося от дороги в самую чащу леса человека в штатском платье, который был не из здешних, но которого Булатруэль знал очень хорошо. Товарищ по каторге пояснил от себя: "Тенордие". Булатруэль наотрез отказался назвать его имя. Этот человек нес сверток, что-то четырехугольное, похожее на большую коробку или на маленький сундучок. Булат Рюэль был озадачен. Однако мысль последовать за штатским пришла к нему только минут семь или восемь спустя, но было уже поздно. Человек успел забраться в самую чащу, становилось темно, и Булат Рюэль не смог его догнать. Тогда он решил наблюдать за опушкой леса. Светила луна. Часа через два он снова увидал этого человека. Тот выходил из кустарника и нес теперь не маленький сундук, а лопату и заступ. Булат Рюэль пропустил незнакомца мимо себя и не решился его остановить. Он сказал себе, что этот человек в три раза сильнее его, притом вооружен лопатой, и если узнает его и убедится, что он и сам узнан, то по всей вероятности его убьет. Трогательная встреча двух старых товарищей. Но лопата и заступ послужили лучом света для Булат-Рюэля. Он побежал к кустарнику, у которого был утром, и не нашел там больше ни лопаты, ни заступа. Из этого он заключил, что человек, войдя далеко в лес, вырыл там заступом яму, опустил в нее ящик и закопал ее лопатой. Так как ящик был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, То значит в нём находились деньги. Потому он и начал свои поиски. Була Трюэль осмотрел, обшарил, обнюхал лес, принимался рыть везде, где земля казалась ему недавно вскопанной. Всё было напрасно. Он ничего не откопал. Скоро все в Монфермейле позабыли об этом.